Стал накрапывать мелкий холодный дождь, и редкие порывы перешли в непрерывный пронзительный ветер. Немногочисленные пешеходы, молча, с мрачным видом, торопливо шагали по улице, подняв воротники и засунув руки в карманы. А человек, приехавший за тысячи миль, чтобы сдержать почти нелепое обещание, данное другу юности, курил сигару и ждал. Прошло еще минут двадцать, и вот высокая фигура в длинном пальто с воротником, поднятым душей торопливо пересекла улицу и направилась прямо к человеку, поджидавшему у входа в магазин. — Это ты, Боб? — спросил подошедший неуверенно. — А это ты, Джимми Уэллс? — быстро откликнулся тот. — Ох, бог ты мой! — воскликнул высокий человек, хватая в свои руки обе руки человека с сигарой. Ну? «Ясно, как день. Это, Боб. Я не сомневался, что найду тебя здесь, если только ты еще существуешь на свете. Ну-ну. Двадцать -ну. лет, время немалое. Видишь, Боб, наш ресторан уже снесли. А жаль, мы бы с тобой поужинали в нем, как тогда. Ну, рассказывай, дружище, как жилось тебе на Западе?» «Здорово. Получил от него все, чего добивался. А ты сильно переменился, Джим». — Мне помнится. Ты был дюйма на два, на три ниже. — Да, я еще подрос немного после того, как мне исполнилось двадцать. — Как твои дела, Джимми? — Сносно. Служу в одном из городских учреждений. — Ну, Боб, пойдем. Я знаю один уголок. Мы там с тобой вдоволь наговоримся. Вспомним старые времена. Они пошли, взявшись под руку. приехавший с запада с эгоизмом человека, избалованного успехом, Принялся рассказывать историю своей карьеры. Другой, почти с головой уйдя в воротник, с интересом слушал. На углу квартала сиял огнями аптекарский магазин. Подойдя к свету, оба спутника одновременно обернулись и глянули друг другу в лицо. Человек с запада вдруг остановился и высвободил руку. «Вы не Джим Уэллс», — сказал натревисто, — «двадцать лет долгий срок» но не настолько уж долгий, чтобы у человека римский нос превратился в кнопку. «За такой срок иногда и порядочный человек может стать мошенником», — ответил Высокий. «Вот что, шелковый Боб, уже десять минут, как вы находитесь под арестом, в Чикаго так и предполагали, что вы не примените заглянуть в наши края, и телеграфировали, что не прочь бы побеседовать с вами, вы будете вести себя спокойно». — Ну, очень благоразумно с вашей стороны. А теперь, прежде чем сдать вас в полицию, я еще должен выполнить поручение. Вот вам записка. Можете прочесть ее здесь, у окна. Это от постового полисмена Уэлса. Человек с запада развернул поданный ему клочок бумаги. Рука его твердая вначале слегка дрожала, когда он дочитал записку. Она была коротенькая. — Боб, я пришел вовремя к назначенному месту когда ты зажег спичку, я узнал лицо человека, которого ищет Чикаго. Я как-то не мог сделать этого сам и поручил арестовать тебя нашему агенту в штатском. Джимми.